Кажется, в Троицен день нас вытащили из Араненбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер Вильямс. В его свите находился граф Понитовский, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII короля шведского. После краткого пребывания в городе Мы вернулись в Вороненнов где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в тот же день. Она осталась в Петергофе. Там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Вороненнов говорили, что видели ее у этого окна. В Вороненнов наехало множество народа. танцевали в зале, который находится при входе в мой сад потом там же ужинали иностранные послы и посланники также приехали помню что английский посланник кавалер Генбери, вильямс был зауженным моим соседом и что у нас с ним был разговор столь же приятный сколь и весёлый так как он был очень умён и образован и знал всю европу то с ним не трудно было разговаривать Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой. В этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму. И так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой. Меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, одоставили меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала. Великий князь, как бы ни был сердит и как бы ни дулся, но если он находился в беде в каком-нибудь смысле, он по принятому им обыкновению бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение. Как только он его получал, он удирал опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Вороненбауме, в виде как танцует граф Понятовской, я стала говорить кавалеру Вильямсу об его отце и о том зле, который он причинил Петру Первому. Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил мне то, что я уже знала, а именно, что в то время его отец и семья его матери чертарыйские. составляли русскую партию в Польше и что они отправили этого сына в Россию поручив его ему Вильямсу, чтобы воспитать его в их чувствах к России и что он надеется что этот молодой человек сделает карьеру в России ему могло быть тогда 22-23 года я ответил ему что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств И что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранц. Можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякой русской в глубине души не любит ни одного иностранца. Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтукова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене. И в той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать. В течение этого года я больше, чем когда-либо, сдружилась с Анной Никитишной Нарышкиной. лев ее деверь много этому содействовал он был почти всегда третьим между нами и его дурачеством не было конца он нам говорил иногда то из вас который будет лучше себя вести я предназначаю одну драгоценную вещь за которую вы меня поблагодарите ему не мешали говорить И никто даже не любопытствовал спросить у него, что это была за драгоценность. Осенью галштинские войска были отправлены обратно морем, и мы вернулись в город и заняли летний дворец. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжении которой он писал мне письма. Я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственного сочинения. Я ему отвечала, Он просил у меня в этих письмах то товаринья, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселые. Он говорил, что пользуется рукою своего секретаря. Наконец я узнала, что этим секретарем был граф Понитовский, который не выходил от него и втерся в дом на Рышкиных. Из летнего дворца с наступлением зимы Нас перевели в новый зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева, где в настоящее время находится дом Чечереных. Этот дворец занимал весь квартал до места находившегося против дома графини Матюшкиной, который принадлежал тогда Наумову. Мои окна были против этого дома, занятого фрейлинами. При входе туда я была особенно поражена высотою и величиною покоев. которые нам предназначали. Четыре больших прихожих и две комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя. Мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. В этом уже было большое преимущество. Граф Александр Шувалов заметил мое удовольствие, И пошел тотчас же доложить императрице, что я очень хвалила красоту, величину и количество предназначенных мне покоев. Он мне это потом сказал с видом некоторого самодовольства, сопровождавшимся его обычным помаргиванием глаза и улыбкой. В это время и еще долго спустя Главной заботой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату. Между этими столами едва можно было проходить. Он прибил узкие латунные полоски вдоль этих столов. К этим латунным полоскам были привязаны веревочки, И когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы. Кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали трех солдатиков, которые должны были стоять на часах. Он присутствовал на этом параде в мундире в сапогах со шпорами, с официальским значком и шарфом и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать. К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна. Мне пустили кровь. У меня сделался флюс, или вернее, как я думала, флюсы на обеих щеках. Но после нескольких дней страдания у меня появились четыре коренных зуба по четырем концам челюстей. Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту. Четверг был для бала, а вторник для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали. Я очень любила нарышкиных, которые были общительнее других. В этом числе я считаю госпож Синявину и Измайлову, сестер нарышкиных и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин все такой же сумасбродный, и на которого все смотрели как на человека пустого, каким он и был в действительности. Взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу. Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение миукать кошкой у двери моей комнаты. И когда я ему отвечала, он входил. 17 декабря между шестью и семью часами вечера Он таким образом доложил о себе у моей двери. Я велела ему войти. Он начал с того, что передал мне приветствие от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова. Потом он прибавил, но вы должны были бы ее навестить. Я сказала: "Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения, и что мне никогда не разрешат пойти к ней". Он мне ответил: "Я сведу вас туда". Я возразила ему в своем ли вы уме: как можно идти с вами, вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает, какая будет история. "О", сказал он, никто этого не узнает. Мы примем свои меры. Как так? Тогда он мне сказал: "Я зайду за вами через час или два. Великий князь будет ужинать. Я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате. Он проведёт за столом часть ночи, встанет только когда будет очень пьян и пойдет спать. Он спал тогда большей часть у себя со времени моих родов. Для большей безопасности одентесь с мужчиной, и мы пойдем вместе к Ане Никитишни. Это предприятие начинало меня соблазнять. Я всегда была одна в своей комнате со своими книгами, без всякого общества. Наконец, по мере того, как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел. Я позвала парикмахера калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов. И всё, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-то. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать. Он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше. Как только Владислава меня уложила и удалилась, я поднялась и одела с головы до ног в мужской костюм. Я подобрала волосы как могла лучше. Давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мило у моей двери, которую я ему отворила. Мы вышли через маленькую переднюю всеню и сели в его карету, никем незамеченные, смеясь как сумасшедшие над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и женой его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитишна, ничего не подозревавшая. Мы нашли там графа Понятовского. Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково. И вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души. На другой день, в день рождения императрицы, на утреннем куртаге и вечером на балу мы все, бывшие в секрете, не могли смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться при воспоминании о вчерашней шалости. Несколько дней спустя Лев предложил ответный визит, который должен был иметь место у меня. Он таким же путем привел своих гостей в мою комнату, и так удачно, что никто этого не пронюхал. Так начался 1756 год. Мы находили необыкновенное удовольствие в этих свиданиях украдкой. Не проходило неделю, чтобы Не было хоть одной, двух и до трех встреч, то у одних, то у других. И когда кто-нибудь из компании бывал болен, то непременно у него-то и собирались. Иногда во время представления, не говоря друг с другом, а известными условными знаками, хотя бы мы находились в разных ложах, а некоторые в креслах, но все мигом узнавали, где встретиться, и никогда не случалось у нас ошибки, только Два раза мне пришлось возвращаться домой пешком, что было хорошей прогулкой. В то время готовились к войне с прусским королем. Императрица, в силу своего договора с австрийским двором, должна была выставить тысяч человек вспомогательного войска. Таково было мнение великого канцлера Бестужева. Но австрийский двор желал, чтобы Россия поддержала его всеми своими военными силами. Граф Эстергази, венский посол, хлопотал в этом направлении изо всех сил, где только мог, часто действуя различными путями. Противную графу Бестужеву партию составляли вице-канцлер граф Воронцов и Шуваловы. А Англия в то время вступала в союз с прусским королем, а Франция с Австрией. Императрица Елисавета уже с этого времени начала часто хворать. Сначала не понимали, что с ней такое. Приписывали это прекращению месячных. Нередко видели Шуваловых опечаленными, очень озабоченными и усиленно ласкающими от времени до времени великого князя. Придворные передавали друг другу на ухо, что эти недомогания ее императорского величества были более серьезны, чем думали. Одни называли истерическими страданиями, то, что другие называли обмороками, конвульсиями или нервными болями. Это продолжалось всю зиму 1755-1756 годов. Наконец, весною мы узнали, что фельдмаршал Апраксин отправляется командовать армией, которая должна была вступить в Пруссию. Жена его пришла к нам проститься с нами вместе со своей младшей дочерью. Я стала говорить ей об опасениях, которые мне внушало состояние здоровья императрицы, и что мне очень жаль, что муж ее уезжает в такое время, когда, я думаю, нельзя слишком рассчитывать на Шуваловых, которых я считала своими личными врагами и которые были страшно злы на меня за то, что я предпочитаю им врагов их. А именно графов Разумовских. Она передала все это своему мужу, который также был доволен моим расположением к нему, как и граф Бестужев, который не любил Шуваловых и был в свойстве с Разумовскими, ибо сын его был женат на одной из их племянниц. Фельдмаршал Апраксин мог быть полезным посредником между всеми заинтересованными сторонами вследствие связи его дочери с графом Петром Шуваловым. Утверждали, что эта связь существовала с ведома отца и матери. Я отлично понимала кроме того, и мне было ясно как день, что господа Шуваловы пользовались Брокдером больше, чем когда-либо, чтобы сколько возможно отдалить от меня великого князя. Несмотря на это, он в то время еще питал невольное доверие ко мне. Он почти навсегда сохранил это доверие до странной степени и помимо своей воли. Он сам его не замечал, не подозревал и не остерегался. Он был в это время в ссоре с графиней Воронцовой и влюблен в Теплову, племянницу Розумовских. Когда он захотел свидиться с нею, он спросил моего совета о том, как убрать комнату. И показал мне, что для того, чтобы понравиться этой даме, он наполнил комнату ружьями, гренадерскими шапками, шпагами и перевязями, так что она имела вид уголка арсенала. Я предоставила ему делать, как он хочет, и ушла. Кроме этой дамы, ему приводили еще по вечерам, чтобы ужинать с ним немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой. поссорила великого князя с графиней Воронцовой и принцесса Курлянская. По правде сказать, хорошенько не знаю каким образом. Эта принцесса Курляндская играла тогда особую роль при дворе. Прежде всего, это была в то время девушка лет 30, маленькая, некрасивая и горбатая, как я уже об этом говорила. Она сумела снискать себе покровительство духовника императрицы и нескольких старых камер-фрау. ее императорского величество, так что ей сходило с рук все, что она делала. Она жила, с споёленными ее императорского величества. Они находились под надзором некой госпожи Шмидт, жены придворного трубача. Эта Шмидт была финлянка по происхождению, необычайно толстая и массивная. Притом бой баба всецело сохранившая простой и грубый тон своего первобытного положения. Она однако играла роль при дворе и была под непосредственным покровительством старых немецких, финских и шведских камер-фрав императрицы. А следовательно, и его маршал Сиверса, который был сам англидец, и женат на дочери госпожи Крузе, сестры одной из первых любимец, как я уже об этом говорила. Шмидт правила внутренней жизни фрейлинского флигеля с большей строгостью, нежели умом, но никогда не появлялась при дворе. В обществе принцесса Курлянская стояла во главе их, и Шмидт молча доверяла ей руководство ими при дворе. У себя в своем флигеле они помещались все в ряду комнат, примыкавшим с одной стороны к комнате Шмидт А с другой в другой комнате принцессы Курлянской. Их жило по две, по три и по четыре в одной комнате. У каждой стояла ширма вокруг кровати, и все комнаты не имели другого хода, как из одной в другую. Поэтому с первого взгляда казалось, что благодаря такому устройству покои фрейлин были недоступны, потому что туда можно было попасть только проходя через комнату Шмидт или принцессы Курлянской. Но Шмидт часто болела расстройством желудка от всех тех жирных пирогов и других лакомств, которые ей посылали родители этих девиц. Следовательно, оставался только выход через комнату принцессы Курлянской. Здесь, как говорили злые языки, для того, чтобы пройти в другие комнаты, надо было так или иначе заплатить пошлину за проход, что было в этом случае достоверно. Так это то, что принцесса Курлянская устраивала и расстраивала браки преленим императрицы, сговаривала их и отказывала за них в течение нескольких лет по собственному усмотрению. И Я слышала от некоторых лиц, между прочим, от Льва Нарышкина и от графа Бутурлина, историю с пошлиной, которую им, как они уверяли, приходилось платить, но не деньгами. Интрига великого князя с Тепловой продолжалась до тех пор, пока мы не переехали на дачу. Здесь она прервалась, потому что его императорское высочество находил, что эта женщина стала невыносима летом. Лишенные возможности видеться с ним, она требовала, чтобы он писал ей по крайней мере раз или два в неделю. И чтобы втянуть его в эту переписку, она начала с того, что написала ему письмо на четырех страницах. Как только он его получил, Он пришёл ко мне в комнату с сильно взволнованным лицом, держа в руках письмо Тепловой, и сказал мне раздраженным и гневным тоном и притом довольно громко: "Вообразите, она пишет мне письмо на целых четырех страницах, и воображает, что я должен прочесть это и больше того, отвечать на него я, которому нужно идти на учение". Он опять выписал свое галштинское войско. Потом обедать Потом стрелять, потом смотреть репетицию оперы и балет, который в ней будут танцевать кадеты. Я ей велю прямо сказать, что у меня нет времени. А если она рассердится, я рассорюсь с ней до зимы. Я ему ответила, что это, конечно, самый короткий путь. Я полагаю, что черты, которые я привожу, характерны и что поэтому они здесь уместны. Вот скрытые причины появления кадетов в Араниинбауме.